Про Усолье. Усолье — старинное село на правом берегу Уводи. Первое письменное упоминание о нем как селении у Сольцы относится к середине XV века. В жалованной грамоте данной стародубским князем Константином Федоровичем Суздальскому в спасе Ефиме его монастырю в частности было указано: «Дал есть им варницу варить и соль в своей вотчине у Сольцы». о том, что здесь варилась соль, подтверждает и жалованная грамота Ивана Грозного, данная им в середине XVI века Суздальскому Покровскому монастырю. В ней, наряду с двумя погостами и 17ю деревнями, упоминалась река Увать, а по обоба берега той реки пошли озёра: Овсяниково, Церковная, Шуремба, Старица, Соляная, то из него соль варят, а против того озера Слободка И живут там солявары. В 17 веке в переписных книгах упоминается уже село Усолье, что была слободка солаварная на речке на Увате, а в нём церковь преподобного Сергея Радонежского чудотворца, деревяна верх. В со времён Екатерины II Усолье становится государевым. Варка соли в Усолье прекратилась как нерентабельная. В 1808 году на средства прихожан в Усолье построена каменная двухэтажная пятиглавая церковь от трёх престолов. В нижнем тёплом этаже в честь Сергея Радонежского и святителя Николая Чудотворца, в верхнем холодном этаже в честь Казанской иконы Божией Матери. Позже была построена высокая колокольня и ограда с воротами и башнями. Если в XVII веке к Усолью было приписано 18 деревень, то к концу XIX века их осталось всего пять. Дасельцо Дударово, деревни Ряхово, Тинцы, Филяндина, Яковлево стали сёлами со своими приходами. В селе была большая мельница на реке, более 20 лавок, питейный дом, каждое воскресенье проходили базары. Раз в год ярмарка. В 1866 году была открыта церковно-приходская школа. Когда в 1918 году закрыли Покровский монастырь в Суздале, некоторые монашки перебрались в Усолье и жили в старожке и ещё одном домике, пристроенном к ограде. В 1937 году церковь закрыли, но монашки, как могли, спасали её от разрушения и разорения. В годы войны они вели богослужения в сторожке. Благодаря их стараниям в сорок шестом году церковь вновь была открыта. В тридцатые годы в Уссолье организован колхоз Красное Уссолье. Позже он входил в состав ранее упомянутых совхозов. В настоящее время в Уссолье проживает пятьдесят один человек. Это в десять раз меньше, чем в предвоенное время. Но в летнее время численность населения значительно увеличивается за счёт дачников. Среди дачников у Сольья оказались и мои давние знакомые, любезно предложившие кров всей нашей группе. У них просторный дом, небольшой резиновый катамаран для прогулок по реке и две лодки, казалось, чудом сохранившиеся с древних времён. Только в низовьях уводе встречали мы такие, как бы наспех смастеренные лодки, кривоватые, не глубокие, неустойчивые на воде. Управляют этими лодками одним веслом, сидя на корме и загребая то слева, то справа. Однажды я был удивлен огромной капне сена, плывущей по реке, а потом оказалось, что таким образом на этих лодках возили сено с заречных лугов. А также плавали на них до грибных и ягодных мест на левобережье. Ловко могли управлять веслом не только мужчины и подростки, но и женщины, и даже старушки. Я сам поплыл на такой лодке вниз по течению, а на обратном пути с трудом справился с быстрым течением, свернув из основного русла в узкую протоку, на которой когда-то стояла мельница. Обратил внимание на эти старинные лодки потому, что именно на них мы решили сплавать на озеро Солёное, на берегу которого якобы и варили соль, решительно отвергнув современный катамаранчик. А заодно доплыть и до памятника археологии Городина, городище дьякова типа VI века до нашей эры, I века нашей эры. Сначала мы поплыли к Городине. затратив больше часа на борьбу с заметным течением. Зато обратный путь занял минут 15. От Дяковского городища сохранились остатки вала и рва. Хотя есть предположение, что в славянские времена на месте древнего Дяковского поселения здесь находилась крепость стародубского княжества, рубленная одним топором, то есть в одно время Известна местная легенда о том, что два русских богатыря, один в Стародубе, другой в Городине, рубили две крепости одним топором, перебрасывая его друг другу. Между ними по прямой 26 км низкой, плоской местности Поймы, Уводи и Клязьмы. Поэтому от Городины в хорошую погоду видна колокольня Клязьминского городка, бывшего Стародуба. Подобное расположение крепостей имело важное стратегическое значение. В более поздние времена рядом располагалась деревня Городино, получившая своё название по остаткам древнего города. В свою очередь, археологический памятник получил своё название по урочищу Городино, месту расположения исчезнувшей деревни. Известно, что деревня исчезла в одночасье. расселённая помещицей Рачинской. По одной версии, крестьяне этой деревни были нерачительны к сельскому хозяйству. Переселением в деревни с крепкими хозяйствами помещица надеялась приучить их на примере соседей к рачительному хозяйству. По другой версии, жители деревни, расположенной на оживлённом торговом тракте, пристрастились грабить путников, за что деревню и расселили. Но более вероятной является версия о том, что многие жители деревни были втянуты в реакционную раскольническую секту хлестов. Деревня стала одним из очагов распространения хлестовства, за что и была расселена. От городины, расположенной на высоком правом берегу озера, мы быстро добрались до озера Солёново, расположенного ниже по течению реки в левобережной пойме. Название озера смущает местное население и порождает некоторые нелепицы даже у местных краеведов. Большое озеро на левом берегу Клязьмы и ныне называется Солёным. Видимо, это часть мирового океана. Из воды озера выпаривали соль. Место, где выпаривали соль, называлось Варницы. До сих пор сохранились остатки дубовых труб. Старожилы вспоминали, что даже в начале 20 века воду из озера брали для засолки огурцов, капусты и приготовления пищи. В этом коротком абзаце из одного краеведческого сборника соответствует действительности только то, что возле варницы, слово со строчной буквы, сохранились остатки дубовых труб. Варницей называлось деревянное помещение, в котором производилась выварка соли. Дубовую трубу называли матицей. Ее опускали в скважину, из которой поступал рассол. Если матица не доставала до соленых вод, продолжали бурение и в скважину опускали более тонкую абсодную трубу. Теперь по тексту: озеро соленое, длина семьсот пятьдесят метров, ширина до восьмидесяти метров. Старица реки Увади с пресной водой, не имеющая ни малейшего отношения не только к мировому океану, но даже к реке Клязьме, расположенной в 15 километрах от озера. Увадь очень извилистая река, и в её пойме очень много подобных озёр. Как проходил в древние времена поиск рассольных мест. Мастера наблюдали за характером растительности, искали отложения солей на берегах небольших пересыхающих летом водоёмов, следили за поведением домашнего скота, находившего места для лакомства солоноватой почвой, искали тропы диких зверей к солёным местам. Поверхностные воды в этих местах, конечно же, были пресными, оказывали своё влияние дожди, тающий снег, полые воды Но с глубиной соленость воды и повышалась, поэтому на таком месте ставили своеобразную буровую вышку саху. Раствор из трубы доставали специальной, очень узкой и длинной трубой при помощи ворота. Раствор подавался в просмоленный деревянный ларь, из которого поступал в црень, в большой по площади железный ящик с кастрюлой, подвешенный в варнице над варничной печью. Црен наливали рассол глубиной до 20 см. Одна варя длилась больше суток, и несмотря на кажущуюся простоту выварки, являлась сложным процессом. Что касается воспоминаний старожилов. В начале 20 века они были маленькими детьми и слышали от своих дедов о поездках на солёное озеро за рассолом. Вот только рассол брали не из озера, а из небольших ям озрец почти пересыхающих летом. Понятно, что слегка солоноватой могла быть и вода на мелких местах озера Солёново в районе Солёного места, но далеко не до такой степени, чтобы быть пригодной для засолки огурцов. Обо всём этом и о многом другом мы говорили в саду за шашлыками с барбекю с нашими знакомыми и их соседями. Рассуждали и о возможном туристическом будущем Усолья. Фантазии одних достигли заоблачных высот, а другие, напротив, были категорически против туристического бума. Вплоть до того, что хоть за бором огораживают дачную зону от туристов, оставляющих после себя кострища, мусор, спиленные деревья, поломанный кустарник, опустошённые грибные и ягодные места. Дачников можно понять, как можно понять и тех Кто мечтает о хорошо организованном туристическом будущем? Возьмем, к примеру, автомобилистов. Девяносто девять процентов из них останавливаются на зебре, как только пешеход вступил на проезжую часть. Кто бы в это поверил еще несколько лет назад? Конечно, и одного процента негодяев хватает, чтобы зебры все еще оставались опасными. Но сдвиги есть. Совсем не трудно добиться и того. чтобы туристы оставляли после себя территорию не только чистой, но и чуть более чистой, чем она была до их прихода, так как всё равно останется какой-то процент тех, на кого не подействуют никакие меры и увещевания. Про реку Увадь. Увадь река в Ивановской и Владимирской областях. Второй по величине приток Клязьмы после Нерли. Длина 185 км. Река берёт начало к северо-востоку от города Комсомольска в Андреевских болотах. Впадает в Клязьму двумя протоками: в 2 км к северу от Коврова и в 8 км к северо-востоку от него. Площадь водосборного бассейна 3770 квадратных километров. Крупные притоки реки: Урож, Талка, Востра, Ухтома. В Ивановской области Тайша, Луйка в Ивановской и Владимирской областях Наромша в Владимирской области к северу от Иванова на Уводе в одна тысяча девятьсот тридцать седьмом году создано большое Уводское водохранилище его длина тридцать семь километров ширина до полутора километров водохранилище было создано для снабжения водой города Иваново прежде всего его текстильных предприятий Так как маловодная Уводь не способна была обеспечить предприятия нужным количеством воды, водохранилище пополняется Волжской водой по каналу Волга-Уводь. В черте самого Иванова было построено еще две плотины, что позволило организовать на Уводе движение небольших прогулочных судов. В верхнем течении Уводь небольшая речка со слабо извилистым руслом. и редкими островами и перекатами. Ширина не превышает 10 метров. Берега лесистые, с холмлённые. В среднем течении река течёт по сильно пересечённой лесистой равнине. Берега песчаные, скорость течения небольшая. Приняв справа два крупных притока, ухтому и вязьму, увод расширяется и начинает образовывать многочисленные старицы, протоки и острова. среди которых зачастую теряется крайне извилистое основное русло. В некоторых местах Увод образует озеровидные расширения. Такой характер река сохраняет вплоть до устья. Увод в XIX веке стала одной из самых грязных рек России. Вот что писали о состоянии реки в черте Иваново-Вознесенска на рубеже XIX-XX веков. Её вода попеременно окрашенное то в красный, то в зелёный, то в синий цвета и подёрнутое радужной плёнкой нефти, издаёт удушливое зловоние, распространяющееся в летнюю жару на несколько верст. В реку спускают всё: отработанные краски, нефтяные остатки, нечистоты. Старики ещё помнят, как в этой реке водилась рыба, раки, был прекрасный водопой. Теперь это река смерти. Где и совершенно отсутствует органическая жизнь. Даже на её берегах трава, осока и мелкий кустарник стоят словно обожжённые. Сегодня увоз опять стала относительно чистой рекой, в которой и рыболовятся, и местные жители купаются и загорают на её берегах. Сказывается то, что в Иванове и других населённых пунктах в бассейне реки функционируют очистные сооружения. то, что уменьшилась общая мощность ивановских предприятий, и то, что совершенствуются технологические процессы производства, в том числе и связанные с использованием и оборотом воды. Кстати, в связи с этим канал потерял свое былое значение канала Волга-Уват. Строительство канала началось в сентябре одна тысяча девятьсот шестьдесятого года. В сентябре шестьдесят шестого года он был сдан в эксплуатацию. Насосная станция поднимала воду из Волги на высоту пятьдесят один метр, а дальше она шла самотеком. Длина канала составила семьдесят восемь километров. Чтобы в канал не попадали паводковые и дождевые воды и воды, стекавшие по оврагам и ложбинкам, лежавшим на пути канала, которые могли загрязнять и заиливать канал, для их пропуска под каналом построено пятнадцать труб ливневопроводов, над ним три акведука. Сегодня объем воды, поступающей в канал, сильно уменьшился, и вода в нем почти стоячая. Канал мелеет, его берега зарастают кустарником. День двадцать первый. Про Привольье. Утром следующего дня мы продолжили путешествие. Путь лежал через деревни Привольье и Побочного к поселку Малыгина. куда уехала наша экспедиционная машина. Приволье, как и Усолье, расположено на правом берегу Уводи, протянувшись на полтора километра вдоль реки. От центра села до Приволья четыре километра, километр по селу и три километра проселком вдоль долины Уводи. Это до ближайшей околицы. До противоположного конца деревни, соответственно, пять с половиной километров. Там. Мимо деревни проходит железная дорога Навки Иванова, где у платформы Увод останавливаются поезда, курсирующие между Ивановым и Ковровом. На старинных картах приволья нет. Раньше это была деревня Обедово, которую в шестьдесят пятом году переименовали из-за неблагозвучности названия. До революции Обедовцы славились маслобойным и воляльным промыслами. В деревне было более пятидесяти хозяйств и проживало около трехсот пятидесяти человек. Купцы держали там лавки, и было в деревне даже начальное земское училище. Рядом с Обедово находилось сельце Дударово, принадлежавшее жене Ковровского городничего Ольге Михайловне Карнелиус. Сегодня сельце Дударово слилось с Приволььем и является его частью. Домов в Привольье больше, чем в дореволюционных Обьедове и Дудрове вместе взятых. Дома добротные, а вот постоянных жителей в них лишь шестьдесят три человека. Как и у Солья, деревня оживает летом, когда население ее удваивается, а то и утраивается. Украшением села является белоснежная часовня Николая Чудотворца. Удивительное дело, радует глаз жителей даже железная дорога, хорошо вписан в окрестный ландшафт и железнодорожный мост через Уват. Раньше между Ивановым и Ковровом курсировал пассажирский поезд, тепловоз с двумя вагонами. Сегодня его заменил рельсовый автобус марки РА-2. Удобство и комфорт – это само собой. Но и красота, говорят местные жители, дачники, да и искушённые туристы. Парельсовый автобус совершает два рейса из Коврова в Иваново, останавливается в Приволье рано утром и после обеда, и из Иваново в Ковров перед обедом и утром. Всего 1,5 км между деревнями Приволье и Побочное, но мы уже в Ковровском районе, в седьмом районе на нашем пути. До Владимира Солоухина это был десятый район. После 56 года было упразднено семь районов, в том числе Покровский, Ставровский и Небыловский, который пересек Владимир Солоухин. На этих полутора километрах мы пересекли железную дорогу Навки Иванова, вторую железную дорогу на всём пути и реку Наромшу, двенадцатую по величине из множества встреченных нами рек и речушек. Строительство железной дороги началось с того, что при проектировании железной дороги Москва-Нижний Новгород место для будущей узловой станции выбрали недалеко от деревни Навки. Предполагалось, что от этой станции возьмут начало две железные дороги: Навки-Шуя-Иваново-Кинешем и Навки-Суздаль-Юрьев-Польский, и далее на Верхнюю Волгу. В одна тысяча восемьсот пятьдесят девятом году мимо станции Новки уже прошла железная дорога Москва-Нижний Новгород, и в одна тысяча восемьсот шестьдесятом году там были построены первые станционные сооружения на этой дороге. А в середине одна тысяча восемьсот шестьдесятых годов началось строительство железной дороги в сторону Иваново, которая полностью завершилась в одна тысяча восемьсот семьдесят первом году. Вопрос о строительстве второй железной дороги часто обсуждался, но дальше этого дело не пошло. Река Наромша, правый приток Уводи, считается, что длина реки 31 км, но сегодня трудно сказать, что считать её истоком. Река протекает по лесистой и болотистой местности. В советское время многие болота были осушены. На одних добывали торф, другие пытались превратить в сенокосы. И сегодня Наромша собирает воду со всех этих болот, изрезанных мелиоративными канавами. Одно из них Макарихинское болото площадью восемьсот шестьдесят семь гектаров, которое чаще всего считают истоком Наромши. Но рядом Кирушинское болото, а ниже Второвское, Тереховицкое, Островское, Артемовское, Каверинское. На некоторых из них торф начали добывать с первых лет советской власти. В большинстве своём добываемый торф использовался не в качестве топлива, а для сельского хозяйства. Ниже этих болот в пойме Наромши остаются неосушенные и частично осушенные болота Наромша 1, болото протянувшееся на 5 км от Каверино до Каминово, и Наромша 2, протянувшееся на 3 км. от посёлка имени Карла Маркса до Побочного. Про Малыгино. От Побочного до Малыгино чуть более 2 км. Малыгино типичный посёлок городского типа, строительство которого началось в 1953 году возле месторождения песка, пригодного для производства силикатного кирпича высшего качества. От других посёлков городского типа Число которых во Владимирской области доходило до тридцати пяти, он отличался тем, что так и не получил этого статуса и всегда числился и сегодня числятся сельским поселением. При этом он в большей степени был похож на поселок городского типа, чем многие поселения, имевшие этот статус. Поселок Малыгина назван по небольшой деревне, рядом с которой он был построен. И которая в одна тысяча девятьсот семьдесят восьмом году сама стала частью поселка. Ближайшее к деревне Малыгино поселение впервые упоминается в письменных источниках в шестнадцатом веке как владение Нижегородского Вознесенского монастыря. Сама деревня Малыгино известна с восемнадцатого века. По одной из легенд в ней замкнуто жили староверы, отгородившиеся от чужаков Малыгой деревянной оградой. Отсюда и название деревни. В одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году геологами Горьковской железной дороги было разведано месторождение песков, которое назвали Фидуловским по станции Фидулова. Залежи песков располагались между станцией Фидулова и деревней Малыгина. В одна тысяча девятьсот пятьдесят первом году было подтверждено очень высокое качество песков как сырья для производства силикатного кирпича. И принято решение о строительстве крупного завода силикатного кирпича и посёлка при нём. В 1953 году началось строительство завода, посёлка и автомобильной дороги Ковров-Малыгина. Первый кирпич завод выпустил в 1958 году, а сегодня является одним из крупнейших в России производителей силикатного кирпича. Кавровский кирпич ценят за его внешнюю привлекательность: чёткие ровные грани, разнообразие цветовой гаммы, высокое качество. В ассортиментном ряду более 30 видов кирпича: силикатного, одинарного и утолщённого, неокрашенного и декоративного цветного, гладкого и рустованного под природный камень, а также блоки из ячеистых бетонов. известь строительная, сухие известково-песчаные смеси и песок. Посещение современного высоко механизированного завода, способного за сутки произвести целый железнодорожный состав кирпича, впечатляет любителей познавательного туризма. Экспозицию производимой заводом продукции можно сравнить с выставкой современного искусства, оказывается красивыми. могут быть не только дома, которые строят из этого кирпича, но и сами кирпичи. Фирменную упаковку кирпича можно сравнить с подарочной упаковкой крупных торговых центров. К широко известному лозунгу книга лучший подарок, можно смело добавить кирпич лучший подарок, если это несколько упаковок малогинского кирпича, преподнесённых молодожёнам для их нового дома. Интересно знакомство с буднями и праздниками этого небольшого посёлка. Старожилы знают историю посёлка от первого кирпича, заложенного в первый жилой дом, от первого ковша золотого песка, добытого из недр земли, от первого кирпича, произведённого на заводе. Школьники для которых посёлок является их малой родиной, имеют в своём распоряжении школу с богатыми традициями, детскую школу искусств, детско-юношескую школу Олимп, филиал Ковровского дома культуры. Плюс город Ковров совсем рядом, до центра города 10 км по хорошему шоссе без светофоров. Доехать быстрее, чем из некоторых городских районов. Вачти рядом в 15 километрах и город Камешково, центр соседнего района. Не так далеко до Владимира и до Иваново можно быстро и с комфортом домчать по железной дороге на рельсовом автобусе. В посёлке есть парк, берёзовая аллея, заложенная учителями и школьниками в год открытия новой школы. Газоны и цветники даже на территории завода. А ведь у многих кирпичные заводы ассоциируются с пылью, грязью, дымом. Жемчужиной посёлка является озеро Байкал. Так не только местные жители, но и все кавравчане называют огромный по местным масштабам водоём. Длина 1750 м, ширина до 525 м, максимальная глубина 20 м. Образовавшиеся на месте добычи земснарядами золотого песка сырья для производства силикатного кирпича. Прозрачная, как на море вода, песчаные пляжи и песчаное дно, сосны на берегу, воздух, в котором не услышишь комариного звона, благоухает смолистыми ароматами. Малыгинцы любят свой Байкал. А вот что, например, можно услышать о водоёме от сторонних людей. Мой рассказ посвящается тем, кто любит путешествовать по стране в поисках новых мест для отдыха. Вот и наша семья всегда в поисках нового. И однажды мы наткнулись на изумительное место. Называется это местечко Малыгино и расположено всего в 10 км от Коврова Владимирской области. В Малыгино находится предприятие, добывающее песок для производства кирпича. По прошествии многих лет на месте песчаного карьера образовалось изумительное озеро. По берегам озера растут изумительные сосны. Благодаря соснам на озере нет ни комаров, ни мошки, а ведь это очень важно, когда отдыхаешь на природе, да ещё с детьми. А озеро, глядя на изумительную голубую воду, понимаешь, что нет никакой необходимости ехать на море. Прозрачная, чистейшая вода Песчаное дно вот всё, что необходимо для прекрасного отдыха. И теперь, когда наступает лето, мы часто приезжаем сюда. Впечатление, которое оставило озеро в первый раз, заставляет нас возвращаться к нему снова и снова. В 1956 году, когда грузовик вёз Солоухина и его попутчиков мимо Малыгина, небольшой деревеньки Здесь не было ни поселка, ни завода, ни изумительного озера. Примечательно, что всего в километре от этого искусственного водоема расположен не менее интересный естественный водоем — озеро Переханово. Длина озера восемьсот семьдесят пять метров, максимальная ширина шестьсот сорок метров, площадь водного зеркала тридцать гектаров. Озеро популярно не только у местных любителей рыбной ловли. Но и у рыбаков Владимира, Камешкова, Коврова. Рыбное да и расположено очень удобно, в 2,5 километрах от платформы Сергейцево, где останавливаются электрички из Коврова и Владимира, и в полутора километрах от платформы 400-й километр, где останавливается рельсовый автобус. От Малыгина и Сергейцево к озеру ведут просёлки. На озере организовано и платное рыболовство. А вот слава озера как места отдыха у воды давно померкла в лучах славы озера Байкал. И скупавшись в Байкале, мы продолжили путь к мосту через Уводь. От Малыгина туда можно проехать через село Малышево или через поселок Ручей. Но на наш взгляд второй вариант более интересен. От Байкала до деревни Ручей не более 5 км по шоссе, которое начали строить в 50-х годах одновременно со строительством кирпичного завода и посёлка при нём. Старая дорога от Коврова в сторону Усолье, Лежнева, Иванова проходила севернее спрямлённого шоссе. Про места не так отдалённая. Ручей. Согласитесь, не совсем обычное название для деревни. Здесь географический термин ручей перешёл в топоним, имя собственное другого географического объекта деревни. Такое бывает. Во Владимирской области есть деревня Гора, деревня Брод, деревня Рукав, село Устье, село Ручейки и так далее. Всё это примеры, когда населённые пункты получили названия по географическим объектам. Более точное название деревни Ручьи. Под таким названием она была известна с середины XVI века. Деревня располагалась рядом с общей поймой Клязьмы и Уводи на низком месте с близко стоящими грунтовыми водами. Поверхностный сток по весне и после дождей обеспечивали ручьи. Ручьи это уже название деревни, славились огородничеством. Родом из деревни известные ковровские купцы Лабутины которые в XIX веке занимались пароходством на клязьме и паромными переправами. Сегодня деревня Ручей крупный сельский населённый пункт с населением более 1000 человек. Во Владимирской области только 4 деревни имеют население более 1000 человек. По сути, это не деревни, а сельские посёлки с характерной для них функцией, планировкой и застройкой. Как, например, хорошо известная Владимирцам деревня Вяткино. Деревня ручей была центром колхоза имени двадцать второго съезда КПСС и центром Ручьевского сельсовета, объединявшего десять населенных пунктов, в том числе поселок Малыгина две тысячи восемьдесят четыре человека и поселок Пакина четыре тысячи шестьсот пять человек. В настоящее время Ручей — один из тридцати семи населенных пунктов, объединенных в Малыгинское сельское поселение с численностью населения девять тысяч шестьсот тридцать три человека. В четырех населенных пунктах поселения, поселках Малыгина, Пакина, Гигант и в деревне Ручей, живет восемьдесят восемь процентов населения, а в таинственном поселке Пакина, его раньше и на картах не было. Без малого половина населения Малыгинского сельского поселения. Что же это за посёлок такой? Сразу же за деревней Ручей перекрёсток. Влево уходит дорога на посёлок Пакина. Там соседствуют широко известная Ковровская танковая учебка и не менее известная в определённых кругах исправительная колония строгого режима номер 7. Сегодня в посёлке С учетом военнослужащих и заключенных проживает до пяти тысяч человек. По переписи две тысячи десятого года население поселка составило четыре тысячи шестьсот пять человек, в том числе мужчин четыре тысячи сто сорок два человека, женщин четыреста шестьдесят три человека. Из-за этого и Малыгинское сельское поселение является единственным в области поселением, где мужское население значительно превышает женское. 67,3 процента и 32,7 процента, соответственно. По той же причине в поселке Головино Судогодского района женское население значительно превосходит мужское: 72,9 процента и 27,1 процента, соответственно. На повороте Кучепки на высоком постаменте установлен танк. На шоссе, ведущем туда, Можно увидеть непривычный дорожный знак: осторожно танки. Если едешь из Владимира в Кавров на электричке, полигоны и танки хорошо видны из окон вагонов. Интересная история из правительной колонии строгого режима, которая осенью этого года отметит свое семьдесят пятилетие. Да-да, в колониях тоже отмечают юбилеи. Сотрудники по-своему, контингент по-своему. И гости бывают коллеги, родственники, артисты. В 1940 году партия и правительство, как тогда говорили, приняли решение о строительстве на Клязме вблизи Коврова нижней Клязминской ГЭС с привлечением труда заключенных. Верхнеклязминскую ГЭС начинали строить близ Владимира, чуть выше поселка Мостострой, под городок вольнонаемных рабочих и заключенных. Приспособили Кавровский дом отдыха РККА рабоче-крестьянской Красной Армии. ГЭС должна была вступить в строй осенью 1942 года. Выше Каврова должно было возникнуть крупное водохранилище площадью 25 тысяч гектаров. Вся поима Клязмы от Каврова до Пенкина оказалась бы под водой. Максимальная ширина водохранилища составила бы семь километров. Город Камешково, например, стал бы портовым городом. Поселку строителей, конвоиров и заключенных дали временное название Пакина, по озеру Пакина, на берегу которого он находился. Пакина стареця клязмы, длина три с половиной километра, ширина до трехсот пятнадцать метров. Однако началась война, и в сентябре сорок первого года все работы были свернуты, а в Пакина... Была переведена, эвакуированная из Калининской области Осташковская ИТК строгого режима, так как к Осташкову уже подходили немецкие войска. С января 43 -го года колония стала называться Ковровской исправительно-трудовой колонией, но днём её основание считается сороковой год, когда сюда привезли первых заключённых. Правоенный аэродром Ковров Чтобы продолжить путь по Солоухинскому маршруту, нужно возвратиться в деревню Ручей. Первый поворот направо это автомобильная дорога на Шую и Иваново. Она же ведёт и в северную часть Ковровского района, где за Уводию и Клязьмой тесно друг к другу расположено 27 сёл и деревень. А левобережная пойма Уводи и Клязьмы объявлена заказником Клязьминским. На этой территории прошли тридцать второй и тридцать третий дни путешествия Владимира Солоухина по Владимирским проселкам. От деревянного моста через Уват, который в пятьдесят шестом году ремонтировался, сегодня и следа не осталось. Его давно сменил высокий железобетонный мост. В двух километрах от моста деревня Кречково. В первые годы Великой Отечественной войны здесь располагался аэродром Кавров, на котором базировался переведённый из-под Ленинграда легендарный 432-й полк авиации дальнего действия, организованный не менее легендарным комдивом Михаилом Водопьяновым. Полк был расквартирован в деревне Кричково, и в расположенных рядом посёлке Гигант и селе Большие Всегодичи Здесь жили и воевали прославленные лётчики, герои Советского Союза Анатолий Алексеев и Эндль Пусеп. В разное время там побывали и герои Советского Союза Александр Беляков, Георгий Бойдуков, Михаил Громов. На вооружении полка стояли дальние бомбардировщики ТБ-7, П-8. Это были лучшие самолёты того времени, превосходящие по своим характеристикам американские летающие крепости. Бомбардировщики ПВ восемь были огромными машинами. Экипаж каждый из них составлял пятнадцать человек, потому что самолет мог нести не только целый грузовик бомб, включая самую большую пятитонную бомбу ФАБ пять тысяч, но обладал мощной защитой. Во все стороны он был ощетинен пушками и пулеметами. Поднимаясь с аэродрома в Каврове, летающие крепости бомбили даже Берлин. Большинство полётов совершалось ночью. Полёт до Берлина и обратно длился 8 часов. На земле каждый самолёт ждали и готовили к очередному полёту механики, заправщики и другие технические работники. С самолётом, доставившим в мае 1942 года в Вашингтон наркома иностранных дел Вячеслава Молотова на переговоры с президентом США Франклином Рузвельтом, Об открытии второго фронта был также бомбардировщик П-8, взлетевший с аэродрома Кавров. Приземлившись в Москве, он взял на борт делегацию и продолжил путь в Вашингтон. Трасса пролегала в том числе и над занятыми врагом территориями. Вёл самолёт Эндрю Пусеп. Именно после этого полёта он получил звание Героя Советского Союза. А 432-го полка ведёт свою историю 203-й авиаполк самолётов-заправщиков, который в настоящее время расквартирован под Рязанью. А в больших Всегодичах, возле школы, установлена памятная плита в честь 432-го полка и развёрнута небольшая экспозиция в школьном музее. Про большие Всегодичи В большие Всегодичи можно проехать по шоссе или по старой дороге через деревню Кричкова и поселок Гигант. Поселок Гигант начал строиться в одна тысяча девятьсот тридцать первом году между деревней Кричкова и селом Большие Всегодичи, как центральная усадьба совхоза Гигант, образованного в том году на базе небольших колхозов. В своей повести Соловухин писал об этих местах. Между прочим, только в этих местах мы узнали, что в деревнях бывают единоличники и что их может быть до половины деревни. Вот вам и сплошная коллективизация. Оказывается, были места, где люди активно противились ей. В отличие от поселка Гигант, которому в две тысячи шестнадцатом году исполнится лишь семьдесят пять лет, большие всегодичи вправе праздновать свое тысячелетие. Ведь село известно с XI века. Когда-то оно было вотчиной князей Долгоруких. С 1588 по 1612 год село принадлежало вдове ливонского короля Магнуса, княжне Старецкой Марии, Марфе. Во второй половине XVII века селом владела несколько поколений предков Пушкина. Село расположено на берегу реки Уваж. Здесь была пристань, у которой скапливались суда, доставлявшие зерно и хлопок с юга. Далее товары шли сухопутным путём в Иваново-Вознесенск, а на Волгу уходил текстиль. Село Большие Всегодичи в XVII веке ни в чём не уступало селу Коврово. Екатерина II, образуя губернии и уезды, именно его хотела сделать одним из уездных центров только что образованной Владимирской губернии. Случись так, был бы сегодня большой всегодеческий район, и это была бы совсем другая история всего Владимирского края. Школа в больших всегодечках основана в 1838 году и является одной из старейших сельских школ района. До недавнего времени школа была экспериментальной, не знаю, как сейчас. В ней одновременно обучались ребята из больших всегодичей и окрестных сел и деревень, а также дети, которые обычно обучаются отдельно в так называемых специальных и вспомогательных школах. Памятная доска с лаконичной надписью «Летчикам четыреста тридцать второго авиаполка посвящается» стояла в окружении цветов и елочек, а вот музейную экспозицию нам увидеть не удалось. Встретившая нас одна из учительниц, объяснила, что в связи с мелкими косметическими ремонтами и генеральной уборкой школы экспозиции свернуты. Приезжайте к нам осенью, у нас будет три экспозиции: посвященная истории села, посвященная истории школы и посвященная истории четыреста тридцать второго полка, пояснила она. И коротко рассказала, что будет представлять собой обновленный школьный музей. Главной достопримечательностью села является великолепный ансамбль XVIII-XIX веков: пятиглавая Успенская церковь, высокая колокольня, ограда с воротами, часовня, столб, старожка. На территории сохранилось старинное кладбище. Ансамбль в больших Всегодичах один из двух памятников архитектуры федерального значения во всём Кавровском районе. Все остальные, а их более шестидесяти, имеют статус памятников архитектуры регионального или местного значения. Успенская церковь — один из немногих храмов, который был закрыт лишь во время Великой Отечественной войны. Сорок шестого года он вновь был открыт после длительных просьб верующих и по ходатайству депутата Верховного Совета СССР. оружейника генерал-майора Василия Алексеевича Диктерева. До начала 90-х годов это была единственная действующая церковь в Ковровском районе. Храмовый ансамбль впечатляет своей неповторимостью и мощью, обычно свойственной крепостным сооружениям. Со стороны реки кажется, что он окружён валом с крепостными стенами. Усиливают впечатление мощные суровые контрфорсы, поддерживающее высокую колокольню, а вот главные въездные и входные ворота ограды легкие и торжественные. Про заказник Клязьминский. За рекой Уват расположен заказник Клязьминский. Он протянулся вдоль левого берега Клязмы на сорок километров от Каврово до устья Тезы. Заказник организован в 1978 году. Имеет статус государственного природного заказника федерального значения. До семьдесят восьмого года здесь было два боброво-выху холовых заказника местного значения, организованных для охраны этих животных: Южский в Ивановской области и Кавровский во Владимирской области. Сегодня это комплексный заказник, на котором охраняется весь природный комплекс левобережной части Мерлинско-Клязьминской низины. озера, болота, леса, луга с богатым растительным и животным миром. Площадь заказника двадцать одна тысяча гектаров. На его территории около двухсот озер, шестьдесят семь озер площадью от пяти до сорока пяти гектаров, девятнадцать озер площадью от одного до пяти гектаров, более ста малых озер площадью менее одного гектара. Большинство озер носят русские названия: зарослые, подборные, большие и малые бобры, долгая, ореховая, Сорокина и прочие. Но есть и озёра, сохранившие угра-финские названия: Смехра, на некоторых картах Смехровская, Кимехра, Ламохра и другие, где хра означает озеро. Это говорит о том, что местность была заселена с давних времён. И пришедшие в эти края славяне мирно соседствовали с племенами Меря, переняв от них и сохранив их название озер. Самым большим и красивым озером считается озеро Смехра. Это древняя старица клязмы, протянувшаяся на четыре тысячи триста метров, максимальная ширина сто тридцать пять метров, площадь пятьдесят девять гектаров. На берегу озера расположена деревня Смехра. В ней числится пять постоянных жителей, а домов, занятых дачниками, около пятидесяти. В нарушение режима заказника десятки машин на берегу озера, десятки палаток. Берег от мусора время от времени чистят десанты волонтеров из Коврова, Владимира, Иванова. В некоторых озерах встречаются реликтовые растения чилим, водяной орех, рогалик и сальвиния, водяной папоротник. Начерин, в частности, указывает название озера Орехового. Встречается орех и в озере Сорокине, самом большом на территории Ивановской части заказника. Солоухин, оказавшись на территории заказника, в то время заказник был упразднён из-за финансовых трудностей, но позже вновь был организован. Сплавал с местным лесником, ранее работавшим в заказнике, как бы досмонологам, как тот выразился, по нескольким соединённым протокам, пытаясь увидеть бобровые хатки, увы. Сегодня на многочисленных озёрах и протоках без труда можно встретить и бобров, и выхухолей. В чём проблема? На бобра, например, сегодня никто не хочет охотиться, на выхухоль тем более. Популяция выхухоли на территории заказника достаточно большая. но постоянно находится под угрозой сокращения. Это реликтовое животное строит норки в прибрежной зоне и поэтому очень восприимчиво к выпуску скота, активному отдыху, рыболовству и так далее. Выхухоль, животное хоть и редкое и особо охраняемое, но какое-то несимпатичное, что ли, говорили нам местные жители. И имя у нее какое-то неблагозвучное. Правда, у нас её называют ещё хуже хахуля. Вспомнилось стихотворение о ехидне, в котором поэт стыдил людей за то, что они мол дали зверю такое название из-за его незавидной внешности. А вот бобр, которого раньше расселяли и усиленно охраняли, сегодня является настоящим бедствием во многих местах. Раньше он был желанной добычей охотников, А сегодня во многих охот хозяйствах в течение года не выкупается ни одной путевки для охоты на бобра. Дорога, по которой мы ехали, тянулась вдоль границы заказника. Вот он, совсем рядом, сразу за рекой Уводью, ширина которой здесь не превышала нескольких десятков метров. После больших всегодечей цепочку населенных пунктов, через которую шли в пятьдесят шестом году путешественники, Продолжают малые всегодичи Понюкина Полевая, как уже упоминалось, в деревне Полевой во времена Солоухина Клячково. Путники остановились на ночлег. У нас не было желания напрашиваться к кому-то на ночлег. Мы решили разбить лагерь на берегу Клязьмы, в том месте, где во времена Солоухина на реке была организована паромная переправа. У полевой закончился асфальт, и к клязьме вела просёлочная дорога. Это была уже территория заказника, который после малых всегодичей перешагнул на левый берег Уводи и дальше потянулся вдоль клязьмы. Место для палаток мы выбрали очень удачно. Сразу было видно, что оно облюбовано туристами, но о чудо, оказалось свободным и что радовало, чистым. Рыбалка оказалась просто превосходной. Чуствовалось, что место было приваженным и прикормленным. За вечер мы на три поплавочные удочки и два фидера наловили целый садок рыбы девяти видов. Перечислю по алфавиту, чтобы рыбе не обидно было. Голавль, густера, елец, лещ и подлещик, окунь, плотва, судак, чехонь, язь, подьязак. Подлещиком и подязком, как известно, называют не крупных лещей и язей. Самыми большими рыбинами, пойманными на фидеры, были лещи весом полтора килограмма и килограмм двести грамм. Самыми крупными экземплярами, пойманными на поплавочные удочки, были подлещик и подязок весом по триста грамм. Лещей мы закоптили на самодельной очень компактной коптильне, которую привез с собой. Наш очередной экспедиционный водитель Денис большой специалист в этом деле. Процесс горячего копчения рыбы занял минут 20, может быть, чуть больше. Под чешуёй золотистого цвета и кожей было белоснежное мясо божественного вкуса и аромата. Уха получилась просто великолепной. Окуней, которых было больше всего по числу, мы оставили на утро для наших фирменных бутербродов. День двадцать второй. Про Кавров. Мы ночевали на Клязме как раз в том месте, где в пятьдесят шестом году работала одна из паромных переправ через реку. Это была переправа на автомобильной дороге Иванова Кавров. Паромом пользовались и жители сел, поселков и деревень левобережной части Кавровского района, расположенной на левом берегу Уводи и Клязмы. Так как, кроме того, есть территория района, расположенная на левом берегу Клязьмы, но на правом берегу Уводи, им паром был без надобности. Ранее была и другая возможность попасть в Ковров из этих мест: по деревянному мосту через Увод у деревни Кречкова и по деревянному мосту через Клязьму у Заречной слободы города Коврова. Но от Солоухина мы знаем, что мост через Уват ремонтировался. За ним оказалась давно не езженая каменная дорога, трава пробивалась между камнями. С давних пор Кричкова находилось близ переправы через Уват, и Кричковский мост был более на слуху, чем само Кричкова. Особенно известным он стал после того, когда незадолго до Великой Отечественной войны мимо Кричкова. прошел новый участок шоссе Иванова Шуя Кавров с постоянным мостом через Увод, тем самым который ремонтировался в пятьдесят шестом году. Это позволило обойтись у города Каврова одним капитальным, правда деревянным мостом через Клязьму, ведущим в город и со стороны Иванова, и со стороны Камешкова. Сегодня Клязьменские берега у Каврова соединяет высокий железобетонный мост. Построенный в 1972 году. Тогда же на месте давно не езжей каменной дороги появилось асфальтированное шоссе, и нужда в пароме через клязму окончательно отпала. Накануне мы планировали, что утром совершим занимательную переправу через клязму на двухместной резиновой лодке, которую всегда возим с собой, а есть еще лодка-малютка. Пришлось бы совершить не менее пяти рейсов туда и обратно, но это заняло бы совсем немного времени. Автомобилю, чтобы оказаться на противоположном берегу, пришлось бы проехать тридцать пять километров через деревню Ручей и город Кавров. Но рано утром наши планы изменились. Выяснилось, что трое из нашей группы никогда не были в Каврове. полагая, что там только заводы и туристам там делать нечего, как в старинный город, как музеи, соборы и памятники архитектуры. Решили, что едем в Ковров. Историческое ядро Коврова начинается сразу после моста через Глязьму. Здесь сосредоточено около 70 памятников архитектуры: соборы, церкви, общественные здания, жилые дома. Самым старым из них является Христа Рождественский собор, одна тысяча семьсот семьдесят восьмого года. По преданию, на этом месте стояла деревня Елифановка, названная по имени жившего здесь зверолова Елифанко, поставлявшего зверя к двору Юрия Долгорукова. Предание гласит, что в одну из студеных зим здесь спасся от гибели, заблудившийся на охоте юный сын Юрия Долгорукова Андрей. позже прозванной Боголюбским в память о чудесном спасении князя сын Елифанка Василий поставил на высоком берегу Клязьмы церковь Рождества Христова по которой Елифановка стала именоваться селом Рождественским В начале 16 века владевшие селом потомки князей стародубских князья Ковровы поставили в селе новую церковь Рождества Христова по имени владельцев Село Рождественское постепенно переименовалось в Коврово. В духовной грамоте 1574 года царь Иван Грозный указал на отнятие вотчин у князей Стародубских и у их потомков, князей Пожарских, Рамадановских, Ковровых и других. После этого село вновь стало Рождественским. После смутных времен. Село оказалось на пересечении сразу нескольких оживлённых трактов с рекой Клязьмой. Прежде всего, сибирский тракт. Для села это были две дороги: на Владимир-Москву и Нижний Новгород. Кроме того, отсюда на запад шёл тракт, связывавший Нижний Новгород с Суздалем, Юрьевом-Польским, Переславлем-Залесским. Вдоль Увади шла дорога на Ростов Великий, Кострому, Ярославль. На север шла дорога на Шую и Кинешму. На северо-восток дорога на Стародуб, Холуй, Городец. На юго-восток шла дорога на Муром, на юго-запад на Рязань. Неудивительно, что Рождественское со временем стало крупным торговым селом, соперником старинных городов. Неудивительно и то, что в год постройки Христорождественского собора указом Екатерины II Село получило статус уездного города. Своё название город получил в память о князьях Ковровых, чем императрица подчеркнула, что они давно в числе вышедших из немилости. Ковров стал крупным центром торговли хлебом, солью, рыбой, товарами местных промыслов. Значение города сильно возросло после постройки железной дороги. Тем более, что дорога обошла стороной старинные города на Клязьме: Вязники и Гороховец. Чугунный железнодорожный мост через Клязьму был в то время одним из самых протяжённых железнодорожных мостов в России. Окрашенный в ярко-красный цвет, он назывался в городе Красным. Не всем известно, что построенный в 1862 году Мост во время катастрофического половодья 1867 года рухнул. Новый мост открыли лишь в 1871 году. При строительстве моста применили необычное инженерное решение. Мост построили на сухом месте в полутора километрах от реки. Потом под мостом прорыли новое русло клязьмы. На месте разрушенного моста Насыпали дамбу, превратив прежнее русло реки в две старицы, существующие и поныне. В одна тысяча восемьсот восемьдесят третьем году в городе была открыта ткацкая фабрика, ставшая его главным промышленным предприятием. Но постепенно на первое место вышло машиностроение. На базе железнодорожных мастерских здесь стали выпускать первые в России товарные и пассажирские вагоны. Здесь же был организован ремонт и выпуск землеройных машин. Позже кавровские экскаваторы на колесном и гусеничном ходу были хорошо известны не только во всех уголках России, но и за рубежом. Но подлинную славу снесал Кавров как город оружейников. Эту страницу в его истории открыл оружейно-пулеметный завод. на котором начинали совместную работу выдающиеся конструкторы стрелкового оружия Василий Алексеевич Диктерёв и Георгий Семёнович Шпагин уроженец Ковровского района. Не знаю, как женщины, но всё мужское население страны хорошо знает ППШ, пистолет-пулемёт Шпагина или автомат, как его обычно называют. Во время войны было выпущено более 6 млн ППШ. Как самое массовое автоматическое оружие времён Великой Отечественной войны, ППШ является одним из символов победы над фашизмом и многократно увековечен в художественных произведениях, скульптурах, живописных полотнах, в кадрах документальных и художественных фильмов. После окончания войны, к середине 60-х годов, ППШ был снят с вооружения советской армии и постепенно заменён автоматом Калашникова. Несколько дольше он сохранялся на вооружении тыловых и вспомогательных подразделений, частей внутренних войск и железнодорожных войск вплоть до краха СССР в 91 году. На вооружении подразделений военизированной охраны и МВД ряда стран СНГ состоит и до сих пор. Также в послевоенный период ППШ в значительном количестве поставлялся в дружественные СССР страны. Длительное время состоял на вооружении армий различных государств, использовался нерегулярными формированиями и на протяжении XX века применялся в вооруженных конфликтах по всему миру. На данный момент ППШ продается гражданским лицам как охотничий карабин для любительской стрельбы с незначительными доработками. Переводчик огня подварен в положение для одиночных выстрелов. В магазине установлен ограничитель на 10 патронов. Во время войны Шпагин был переведён в Кировскую область, на Вятско-Полянский машиностроительный завод, где было организовано массовое производство ППШ. А позже продолжал работать там конструктором стрелкового оружия. Диктерёв продолжил работать в Коврове. создав большое количество разных видов стрелкового автоматического оружия для наземных войск, авиации и флота. За выдающуюся конструкторскую деятельность Диктерёв награждён тремя орденами Ленина, орденами Суворова первого и второй степеней, орденом трудового красного знамени, орденом Красной звезды, медалями за оборону Москвы, и доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 годов и удостоен звания героя социалистического труда. А город Ковров удостоен звания город боевой славы. Завод имени Диктерёва самое крупное предприятие во Владимирской области, на котором, кроме оружия, выпускались мотоциклы и другая продукция. Сегодня Ковров известен как крупнейший производитель сложнейшего оборудования для производства урана, высокоскоростных центрифуг. О всём этом и о многом другом мы узнали, посетив Ковровский краеведческий музей, расположенный в бывшем здании земской управы, одном из самых красивых зданий города, построенном в 1889 году в русском стиле. Неподалёку в старинной усадьбе купцов Старобряццев-Большаковых расположен музей экологии и этнографии. Открыв калитку, попадаешь в красиво ухоженный двор с цветниками, а затем и в сам дом, где посетителей встречает зверолов Елифан, герой старинного предания. В музее несколько экспозиций, посвящённых народным промыслам края. Экспозиция о природе края с одной из самых богатых в области таксидермических коллекций животных и птиц. Сам по себе дом известен и тем, что с 1918 по 31 год здесь жил еще один выдающийся конструктор стрелкового автоматического оружия, создатель первого в мире автомата Владимир Григорьевич Федоров. Посетили мы и мемориальный дом музей Диктирева. расположенный неподалеку от железнодорожного вокзала. В доме, являющемся памятником истории и культуры с одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года, жил Диктирев. Половина дома занята экспозицией, посвященной конструкторской деятельности Диктирева, Федорова, Шпагина и других создателей оружия. Вторая половина дома отведена мемориальному комплексу, где восстановлены интерьеры дома. Гостиная, столовая, домашний рабочий кабинет конструктора, крохотная мастерская в полу подвальном помещении. Интересной получилась и прогулка по городу, во время которой мы посетили внушительный, с роскошным интерьером Спасо-Преображенский собор, построенный в одна тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году в любимом и популярном в то время русском стиле. В том же стиле построено здание городской думы и торговых рядов, в котором до реставрации долгое время находилась типография. Сегодня здание продолжает использоваться не по назначению. Там расположен бизнес-инкубатор, то есть центр поддержки бизнеса. Прогулка по городу закончилась обедом в одном из неплохих кафе исторического ядра. Город произвёл на всю группу приятное впечатление. И остаётся лишь посоветовать туристам, путешествующим по маршруту Владимира Солоухина, посетить и желательно пешком обойти Ковров. Там есть что посмотреть. Про веярь дорог. После обеда мы отправились в путь и через 10 минут оказались напротив того места, которое покинули сегодня утром. Владимир Солоухин, оказавшись на этом месте, написал: "Дороги веером расходились от паромного причала, и мы несколько минут поколебались, какую выбрать. Можно было идти налево, и тогда мы пришли бы вскоре в древнейший стародуб, называемый ныне Клязьминским городком. Но довольно с нас было старины. Можно пойти направо, тогда вскоре нас втянул бы в свою калаверть большой промышленный город Ковров". в котором мы запутались бы самое малое дней на 10. Средняя идущая прямо дорога уводила в лес, а куда она могла вывести, нам было неизвестно. Мы пошли прямо. Понятно, что нынче от паромного причала и следа не осталось. Трудно было назвать место и веером дорог. От шоссе уходила в лес лишь одна малоезженная дорога. казалось бы удивительно, что держа путь на мстеру, путешественники не пошли в сторону клязменского городка, через который сегодня проходит шоссе Кавров-Мстера, а выбрали лесную дорогу, которая, как писал Соловухин, неизвестно куда могла их вывести. В действительности же они знали, куда идут. На карте, которую они держали в руках, такая же есть и у нас. Дорога ветшая от Коврова через Клязьминский городок после деревни Юдиха поворачивала не в сторону Мстёры, как сейчас, а в противоположную сторону, на холุย и южу. А прямой путь нам в Мстёру вёл как раз по той дороге, по которой они и пошли, через деревню Старую и село Санниково. Но надо учитывать, что кроме лесной дороги, указанной на карте, Лес пересекали десятки других дорог, ведущих в небольшие деревни и на лесосеки. Неудивительно, что без проводника, да в плохую погоду, путешественникам пришлось немного поплутать. Прежде чем они ближе к ночи, почти случайно вышли на Санныкова, не преодолев и половины пути от парома до Мстеры. Сегодня на примык, но лесными дорогами никто не едет, да и многих дорог уже нет. А едут буквой Г по асфальту у деревни Глебово поворот под прямым углом на деревню Старую. После деревни Верейки на Санникова, после деревни Юдихи на Намстёру. Да и многие лесные дороги, использоваемые ранее, могут оказаться труднопроезжими. Где-то мостка через ручей нет, где-то трактор глубокие колеи оставил, где-то поваленное деревья создали преграду. Мы решили побывать в Санникова, но поехали туда, естественно, через Верейку, что и всем туристам советуем, ведь на пути Клязьминский городок. Про Клязьминский городок. Клязьминский городок это бывший старинный город Стародуб, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году как мощная крепость Владимиро-Суздальского княжества на Клязьме. В 1217 году Стародубское княжество выделилось из состава Владимиро-Суздальской земли, доставшись в управление сыну Всеволода Большое Гнездо Владимиру. С севера Стародубское княжество граничило с Суздальско-Нижегородским княжеством, с юга с Великим Владимирским княжеством. Река Клязьма делила княжество на две почти равных части северную и южную. В северной части княжеству принадлежали земли от Низовий Тальши до Низовий Луха, в южной от Нерехты до Тары и Мстёрки. В 1227 году княжество Стародубское вновь вошло в состав земель Великого княжества Владимирского. В зиму 1237-38 годов Стародуб был полностью сожжён ордой хана Батыя. После чего великий князь Ярослав Севелодович передал Стародуб своему младшему брату Ивану Севелодовичу. Балансируя между интересами сильных соседей, Стародубское княжество, можно сказать, оставалось самостоятельным до одна тысяча триста пятидесятых годов. Но и в одна тысяча триста восемьдесятом году Стародуб прислал на Куликово поле свою дружину, которая билась в полку правой руки. В 1609 году воевода уже Дмитрия II Пан Лисовский с отрядом поляков и русских изменников захватил штурмом и полностью сжег Стародуб, оставив от города лишь валы. Город Стародуб дал России известных князей Стародубских Гагариных, освободителя Руси от польских захватчиков Дмитрия Пожарского. На рубеже 18-19 веков В бывшем Стародубе на высоком берегу Клязьмы была построена Покровская церковь с высокой колокольней. В две тысячи втором году в честь восьмисотпятидесятилетия со дня основания города Стародуба в селе Клязминский городок была установлена белокаменная стела. Белый камень был добыт в Мереховском карьере, а изготовлена стела местными художниками и камнирезами. Это известники. Окска-Цнинского вала, поднятие, протянувшееся в меридиональном направлении от Клязьмы до Аки. Окска-Клязьминская часть вала и от Аки до Цны. Окска-Цнинская часть вала. Таким образом, точнее было бы назвать это поднятие Клязьминско-Цнинским валом. Известняки подходят близко к поверхности, и на всём протяжении вала велась и ведётся их добыча. Крупнейшие в Владимирской области карьеры находятся возле посёлка Мелехова Ковровского района, посёлков Красный Богатырь и Андреево Судогодского района, посёлка Добрятино Гусьхрустального района. В Клязьменском городке ниже церкви можно видеть небольшое обнажение известняков в виде круто обрывающегося к Клязьме склона. В начале 20 века здесь добывался известковый камень. для строительства местной фабрики. Вот что писало название города Стародуба историк XVIII века Татищев. Великий князь Юрий Владимирович Долгорукий пришёд в Суздаль и видя себя русской земли совсем лишенно от великого княжения Киевского отсчетясь, основал престол в Белой Руси. Потом начал строить в области своей многие грады. Юрьев в поле Переславаль уклюшено озера Владимир на Клязьме, Кострому, Ярославаль и другие многие грады теми же именами, как в Руси суть. Хотя тем утолить печаль свою, что лишился великого княжения русского. Городы именами бывших тогда около Киева. В Белой Руси находится Владимир, Вышград, Звенигород, Перемышель, Стародуб, ныне село Городище. Сел град Стародуб был на реке Клязьме, ниже Владимира, выше Гороховца. Село Городище, дабы отличить его от других сёл со схожими названиями, Спасское Городище, Барское Городище, Городищи, было названо Клязьемским Городищем, позднее Клязьемским городком и наконец Клязьминским городком. В историко-краеведческом музее Ковровского района, расположенном в посёлке Мелихово, Создана отдельная экспозиция "На древней земле Стародуба". Она рассказывает об основании и истории города Стародуба на Клязьме и Стародубского княжества, о роли князей стародубских в отечественной истории. Представлен макет города Стародуба XIII века, карта Стародубского княжества, родословное древо князей стародубских, гербы и портреты его представителей. В экспозиции отражена история древнейших ковровских сёл, возникших во времена стародубского княжества. Уголок крестьянской избы. На обратном пути во Владимир мы постараемся посетить этот музей.